Третий случай. Повышающаяся цена производства. Этот случай не был разработан в составленной Марксом рукописи, где имеется лишь заголовок. Фридрих Энгельс пополнил этот пробел рядом таблиц и из всего исследования дифференциальной ренты второго типа сделал ниже следующие общие выводы. примечание составителя. Общие выводы. Рента определяется не абсолютной выручкой, а лишь различиями выручки. Будут ли разного рода земли приносить 1, 2, 3, 4, 5 бушелей или 11, 12, 13, 14, 15 бушелей продукта на акр, ренты в обоих случаях составят ряд 0, 1, 2, 3, 4 бушеля или денежную выручку за них. Но гораздо важнее результат, взятый по отношению ко всей сумме ренты при вторичной затрате капитала на одной и той же земле. В громадном большинстве всех возможных при этом случаев, вследствие увеличенного приложения капитала к земле, рента повышается как на акор земли, приносящей ренту, так и в ее общей сумме. Лишь в тех случаях, когда землю наихудшего качества, не приносившую до тех пор ренты, перестают возделывать, и земля, непосредственно лучшая по качеству, становится на ее место, общая сумма ренты остается неизменной. Но и в этих случаях ренты с земель лучшего качества повышаются сравнительно с теми рентами, которые обязаны своим происхождением первой затрате капитала. Понижение общей суммы рент ниже того уровня, которого она достигла при первой затрате капитала, было бы возможно лишь в том случае, если бы кроме земли А перестала обрабатываться и земля Б, так что регулирующей и не приносящей ренты землей сделалась бы земля ц Таким образом, чем больше капитала затрачивается на землю, Чем высшего развития достигли в стране земледелия и цивилизация вообще, тем выше поднимаются ренты сакра, равно как и общая сумма рент. Тем колоссальнее становится налог, который выплачивается обществом крупным землевладельцам в виде добавочной прибыли, пока все сорта земли, уже подвергшиеся возделыванию, сохраняют способность к конкуренции. Этот закон объясняет удивительную живучесть класса крупных землевладельцев. Никакой другой класс общества не живет так расточительно, как этот. Никакой другой не заявляет такой претензии на привычную, приличествующую сословию роскошь, откуда бы ни получались для этого деньги. Никакой другой класс не накопляет с таким легким сердцем долгов за долгами. И тем не менее он всегда выходит сухим из воды, благодаря капиталу, который другие люди вложили в землю, и который приносит ему ренты вне всякого соотношения с прибылями, извлекаемыми из него капиталистом. Но тот же закон объясняет, почему эта живучесть крупного землевладельца постепенно исчерпывается. Когда в 1846 году в Англии были уничтожены хлебные пошлины, английские фабриканты думали, что они этим превратили земледельческую аристократию в пауперов. Вместо этого она разбогатела больше, чем когда-либо раньше. Каким образом это случилось? Очень просто. Во-первых, с этого времени к арендаторам стали предъявлять закрепленное контрактом требования по которым они обязывались затрачивать по 12 фунтов стерлингов вместо 8 фунтов стерлингов на акр, и, во-вторых, землевладельцы, имевшие в Нижней Палате очень многочисленных представителей, ассигнировали себе крупное государственное пособие для дренирования и для прочных улучшений своих земель. Так как полного вытеснения наихудшей земли не произошло, а совершилось самое большее, применение ее к другим целям, то да и то в большинстве случаев временные, то ренты повысились соответственно повышению затраты капитала, и земельная аристократия выиграла от этого больше, чем когда-либо раньше. Но все приходяще. Трансатлантические пароходы, а также северо- и южноамериканские и индийские железные дороги дали возможность конкурировать на европейских хлебных рынках совершенно особенным странам. Это были с одной стороны североамериканские прерии, аргентинские помпасы, степи, уже от природы пригодные для обработки плугом, девственная почва, которая долгие годы давала богатые урожаи даже при примитивной культуре и без удобрения. С другой стороны, это были земли русских и индийских коммунистических общин, которые должны продавать часть своего продукта, притом том всю возрастающую часть, чтобы выручить деньги для уплаты налогов, к уплате которых вынуждал их довольно часто посредством истязаний беспощадный деспотизм государства. Эти продукты продаются безотносительно к ценам производства. Продаются за цену, которую предлагает торговец, так как крестьянин к сроку платежа должен во что бы то ни стало добыть денег. И с этой конкуренцией, с конкуренцией девственной степной земли, равно как с конкуренцией крестьян России и Индии, изнемогающих под податным винтом европейский арендатор не мог справиться при старых рентах. Часть пахотной земли в Европе окончательно была поставлена вне возможности выдерживать конкуренцию в области производства зерна. Ренты повсюду упали. Отсюда вопли аграриев от Шотландии до Италии и от Южной Франции до Восточной Пруссии. К счастью, еще далеко не все степные земли подвергнуты возделыванию. Их еще слишком достаточно для того, чтобы разорить все европейское крупное землевладелие. Да, кроме того, и мелкое. Фридрих Энгельс